Исчезновение еврейского интеллекта? Чтобы избежать дальнейших недоразумений, я хотел бы пояснить, что сам я еврейского, бритонского и английского происхождения и получаю удовлетворение от всех трех. Евреи составляют 1,7% американского населения. Мы выявили гораздо более высокую долю среди членов администрации Байдена, особенно среди тех, кто занимается внешней политикой. Такая же перепредставленность наблюдается и в Совете директоров самого престижного внешнеполитического аналитического центра Совета по международным отношениям. Почти треть из 34 его членов — евреи. В 2010 году, согласно рейтингу Forbes, 30% из 100 самых богатых людей США были евреями. Это все равно, что оказаться в Будапеште в начале 1930-х годов. Интерпретация данного факта при этом одна. Чтобы объяснить сильную перепредставленность евреев в высших слоях общества, мы должны прежде всего искать и чаще всего находить образовательную слабость населения в целом, которая позволила образовательной интенсивности еврейской религии проявиться в полной мере. Этому условию, как мы видели, в полной мере отвечает современная Америка, как и Центральная и Восточная Европа в 1800-1930 годах. Относительная значимость евреев в Соединенных Штатах до недавнего времени была одним из следствий эрозии протестантских образовательных интересов. Лишенное протестантской конкуренции еврейское упорство в образовании могло произвести в Америке 1965-2010 годов такой же массовый эффект, как и в малограмотной центральной и восточной Европе XIX века. История, однако, продолжается, особенно история иудаизма в Соединенных Штатах. Рост образовательного потенциала американцев азиатского происхождения положил конец вакууму конкуренции 1965-2010 годов. Статья в интернет-журнале «Таблет» – еврейский журнал – показывает, насколько сильна современная тенденция к стиранию центральной роли евреев в Соединенных Штатах. Я хотел бы еще раз поблагодарить Питера Тиля, который обратил мое внимание на данный факт и эту статью. Название статьи «Исчезновение», датированной 1 марта 2023 года и написанной Джейкобом Севиджем, является весьма эпатажным. Автор отмечает, что в академическом мире, в Голливуде, в Вашингтоне и даже в Нью-Йорке, везде, где американские евреи успели заявить о себе, их влияние резко падает. Ряд ярких примеров иллюстрирует его мысль. Среди бумеров евреи составляли 21% академиков в лучших учебных заведениях. Среди тех, кто моложе 30 лет, они составляют всего 4%. В университетах Лиги Плюща всего 7% студентов, то есть меньше максимальной квоты в 10%, которая когда-то была наложена на них системой Numerus Клаусус, отмененной в конце 1950-х годов. Гарвард прошел путь от 25% евреев в 1990-х и 2000-х годах до менее чем 10% сегодня, сетует сэвидж. Упадок затрагивает и другие сферы, помимо университета. В Нью-Йорке, где сосредоточена политическая власть американских евреев, почти не осталось евреев во власти. 10 лет назад в городе было пять еврейских членов Конгресса, еврейский мэр, два еврейских президента районов и 14 еврейских членов городского совета. Сегодня в городе осталось только два члена Конгресса и один президент района. В городском совете, состоящем из 51 члена, заседают шесть евреев. Исторически, как рассказывает Севидж, евреи были перепредставлены и среди федеральных судей. Хотя они составляют всего 2,5% населения, для меня 1,7%. Но я предпочитаю не изменять его сравнительный ряд. Определение того, кто является или не является евреем, всегда спорно. Они составляли не менее 20% федеральных судей. Так вот, из 114 судей, назначенных Байденом на момент написания этой статьи, лишь 8 или 9 были евреями то есть 7 или 8%, что все равно было бы перепредставленностью. То же самое можно сказать и о Голливуде. За исключением нескольких реликтов другой эпохи, таких как Стивен Спилберг, Джеймс Грей и Джерри Сайнфилд, там почти не осталось выдающихся режиссеров и сценаристов еврейского происхождения. Текст завершается мыслью, которая в нынешнем контексте приобретает особый колорит. Если бы Путин или Орбан сократили еврейское население своих университетов на 50%, АДЛ, (Антидиффамационная лига, неправительственная организация, помогающая евреям бороться с дискриминацией, завыло бы. Но Гарвард и Ель могут волшебным образом потерять почти половину еврейских студентов менее чем за 10 лет, а мы молчим. Сэвидж осуждает возвращение дискриминации евреев. Я ни на секунду не верю в это. Я не понимаю, почему белые люди стали бы предпочитать азиатов евреям. Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что долгое время, пользуясь преимуществами религии, которая была весьма благоприятна для образования, американские евреи в конце концов ассимилировались настолько хорошо, что их затянуло в американский религиозный и интеллектуальный упадок. Об их ассимиляции можно судить по количеству смешанных браков, Только 18% евреев, вступивших в брак до 1980 года, были женаты на нееврейке. Среди тех, кто женился в период с 2010 по 2020 год, этно-религиозная экзогамия составляет уже 61%. Сомневаюсь, что американский упадок пощадил оставшиеся 39% эндогамных пар. Я говорил о ноль протестантизме, затем о ноль католицизме, Почему бы не представить в случае Соединенных Штатов и других стран ноль иудаизм? Эта концепция была бы полезна для анализа возможного снижения уровня образования среди самих евреев. Я много цитировал данную статью, поскольку она открывает инновационное поле для размышлений. Признаюсь, однако, что у меня есть лишь относительное доверие к приведенным в ней цифрам и выводам. В любом случае, в нынешней группе руководителей и особенно в секции, посвященной войне, американцы еврейского происхождения остаются перепредставленными, отложенный эффект карьер, которые только достигают своего пика».